Глава 11 Вернувшись домой, Игнат первым делом залез в интернет, чтобы найти больше информации по поводу снов. Хоть в поиске эти не вызвали сложностей, но и особых подробностей не было. Чаще всего обсуждения встречались на форумах различной мистической направленности. Люди в первую очередь отмечали реалистичные сна и пугающие пейзажи. Каких-то новых подробностей, уж тем более слов о дарах и обретении возможностей, Игнат не нашел. Реакция оказалась само собой разумеющейся. Относились к этому как к обычному сну, стараясь интерпретировать его и провести параллели с реальной жизнью. Никакой более серьезной информации не нашлось. Напрямую эти события Игната не касались, но его захватило ощущение утекающего времени. Он должен был реализовать свое преимущество, выполнив самую важную задачу — усилить ветхое тело и научиться управлять силой. Ведь что будет дальше с человечеством и цивилизацией, еще непонятно. «Но как мне теперь тренироваться, если тот мир снов стал слишком реальным?» — задался он главным вопросом. «Как остаться в живых?» Он глянул на свой бог. Под футболкой здесь угадывались очертания перевязки от реальной раны, полученной во сне. Твари, что попались ему, не походили на глупых компьютерных мобов. Даже будучи атакованными в спину, они успели ответить. «Метни монстр свою сосульку чуть левее, и Игнат уже не проснулся бы». Возможно, именно на этом моменте он бы и бросил всё, страста пожелав снова стать обычным человеком. Но вот незадача. В обычной жизни... У него не было ничего. Игнат вышел на балкон, открыл створку окна и закурил. Мысли всегда успокаивались в такие моменты, даже в стрессовых ситуациях, что позволяло думать рационально. Я не могу отказаться от хаоса. Не могу и не хочу. Но и дураком самоубийцей становиться не желаю. Хм. Значит, нужен трезвый подход к делу. Он наконец выяснил, как может сам вернуться в мир снов. Теперь нужно попасть туда хотя бы подготовленным. И после тренировок и экспериментов. Стоя на балконе с сигаретой в руке, он вытянул другую руку перед собой. На ладони появился пучок энергии, переливающийся синими и алыми сполохами. Хаос послушно позволял ему использовать силу, и это вдохновляло. Вспоминая ощущения от ледяного аспекта Наги, Гнат имел возможность почувствовать его во время самоисцеления. Эта сила ощущалась по-иному, но в то же время мужчина чувствовал, что она имеет общий знаменатель с его собственной. Напрягая волю, он попытался придать эти свойства энергии, чтобы трансформировать ее. Гость особенно часто говорил о гибкости и всемогуществе хаоса. Эта первая стихия растворяла и содержала в себе любые другие. Потянулось время. Если первые манипуляции утомляли Игната за считанный час, то сегодня он работал почти без остановок до вечера. Сказывались мотивация и уже немного наработанный опыт. Чтобы задать хаосу требуемый аспект, требовалось его контролировать и держать в узде. Одновременно с этим следовало твердо создать в голове яркий образ необходимого и принуждать энергию трансформироваться по его подобию. Именно такой порядок действий Игнат изобрел, в ходе многочисленных попыток. Кропотливо раз за разом он проходил по пунктам, и если не срывался на очередном, то переходил к следующему, приближаясь к решению. Уже был поздний вечер, когда ладонь истощенного, уставшего человека начал слегка покалывать мороз. Пучок силы над ней приобрел глубокий синий цвет. Получилось? Надо проверить. Однако идти в полосу за домом не хотелось. Если там часто будут происходить странные вещи, это привлечет внимание. Его заметят рано или поздно. Гнат посмотрел на часы, отметив, что уже глубокий вечер. Обычно уложился позже, но сейчас ощущал себя жутко уставшим. Хотелось заснуть немедленно. После быстрого ужина и умывания он уже был готов ко сну. Перед ним возник выбор — просто лечь спать или же окунуться в мир, который оказался намного опаснее чем он думал раньше. Сейчас Игнат был уверен, что сможет контролировать этот процесс. Но вместе с тем возник страх, будто напоминая серьезные опасности, заныли зашитые днем раны на боку. «Я не готов», — сказал Игнат вслух. «Не умёха, нужно больше тренировок. А так я только убьюсь». «И что? Невозможно быть полностью готовым к этому». Ты никогда не сможешь оставаться в безопасности, готовься хоть сотню лет. Игнат пришел к выводу, что тот мир хаоса может столкнуть своего адепта с чем угодно, но вместе с тем он не создан, чтобы убить всех. Если была такая цель, то Игнат бы давно был мертв. Больше походило на отцев слабых, бездарных, трусливых и, наконец, просто неудачливых. Сколько человек из тысячи не побоятся что-то делать в странном сне, начать двигаться? Сколько из них войдут в башню? Не испугается после первой виртуальной смерти, продолжит борьбу и обретут дар. Каждый пункт нес в себе отсев. И если Игнат испугался, значит он отсеян. Решившись, мужчина начал подготовку. Раньше был куда более легкомысленным, однако раны заставили его стать серьезней. Игнат надел одежду из плотной ткани, обувь и куртку. Он даже отыскал на балконе на коленнике и на локотники, оставшиеся с совсем старых времен. Пришла идея взять с собой какое-то оружие, но, вспомнив твари, мужчина понял, что смысл имеет только огнестрел. Неизвестно, пропустит ли Мирхауса сложные технические устройства. Для эксперимента Игнат все же взял с собой металлическую трубу, также найденную на балконе. Непонятно, чем она сможет помочь, скорее в порядке эксперимента. В карман куртки он положил завалявшийся газовый баллончик. На этом приготовления закончились, ведь больше ничего полезного в квартире найти не удалось. Завтра же, если все пройдет удачно, он будет думать, чем экипироваться. Наконец, приготовившись, он лег на диван и успокоил мысли. Хоть лежать обутым и одетым было не очень удобно, но почти сразу начала наступать сонливость. Поборов ее вместе с новым приступом нежелания и страха, Игнат обратился к источнику, дремлющему где-то в груди. Однако на этот раз он не стремился зачерпнуть силы, скорее наоборот, вглядеться куда-то в его глубь. Так стараясь создать в голове образ башни, его сознание провалилось в темноту. «Привет, новый мир!» — подумал Игнат, открывая глаза. Быстро, но без паники, он устал с черного потрескавшегося камня и огляделся. Снаходец обнаружил себя недалеко от хода в башне, на черной каменной дороге. «О, а вот и старый знакомый!» — произнес Игнат, глядя на полоску металла, сверкнувшую синим бликом и отразившую свет неба. Это был тот самый короткий клинок, похожий на кинжал. Им он убил первого зомби. Это же оружие помогло расправиться с другими тварями. Незаменимый помощник отправился в карман штанов. Он точно еще понадобится. Продолжив осмотр, мужчина узнал в невысоком основательном строении ту самую башню, где пришлось пережить битву с земноводными тварями. «Хорошо, хоть не внутрь отправила, а то мог бы и не проснуться». У себя дома Игнат мысленно загадывал именно это место для появления. То ли это действительно помогло, то ли просто так работал неведомый механизм, перемещая находцев ко входу в ближайшую башню. Игнат перевел взгляд на себя и негромко выругался. Все его приготовления пошли к коту под хвост. На нем были лишь обувь, штаны и футболка. То, что было надето поверх, осталось где-то там, в квартире и в другом мире. «По какому признаку определяется, что перенести, а что оставить?» — спросил сам себя Игнат. «Чтобы сарам прикрыть, что ли?» Он вспомнил другие переносы. Судя по всему, его догадка имела смысл. В любом случае, теперь думать об этом было не время и не место. Следовало спланировать свои действия. Идти ли и проверить, что творится в пещерах Нак, или отказаться от этого виду опасности?» В голове были доводы как «за», «так» и «против». С одной стороны, эти твари чертовски опасны. С другой, он хотя бы примерно знал, что его будет ждать. Что же кроется в других башнях, вообще непонятно. «Где мне найти подземелье с медленными слизняками или скелетами?» В шутку спросил он сам себя. Вспомнилось аниме, где попаданец оказался в подземелье с совсем слабыми монстрами. Похоже, в реальности первоуровневых тварей не завезли. В итоге Игнат принял решение продолжить осматривать пещеры Нак. Тем более не зря же он надел сапоги сегодня. Игнат попробовал обыскать горы мусора, чтобы вооружиться чем-то полезным. Но быстро отказался от этой идеи. Неуклюжая защита лишь стесняла его движение. А в руках куда сподручнее держать пучок энергии хаоса, чем неудобную бесполезную дубину. Это он и сделал, вытянув из источника два пучка энергии по одному в ладони. Первый оставил как есть, зато другой изменил, задав энергии ледяной аспект. К сожалению, все операции потребовали значительного времени. Сделать это быстро, да еще и в бою, сейчас для него было невозможно. Скорости и выдержка придут лишь с опытом. Ну вот, теперь я походу выбрал класс мага. С этой немудреной шуткой Игнат вступил в валы, как кровь в портал башни. Мгновение дезориентации и он снова в живописных пещерах. К сожалению, здесь водились слишком опасные твари, чтобы быть спокойным. Мужчина торопливо огляделся. Кажется, ничего за прошедшее время не изменилось, но расслабляться не стоило. Если в этих местах еще остались монстры, наверняка они насторожены после случившегося. Ступая очень медленно, чтобы не вызвать плеска воды под ногами, Игнат отправился вглубь пещеры по уже знакомому маршруту. Первое время он не замечал никаких изменений, но потом насторожился. «Это что еще такое?» По мере движения в нос начал все навязчиво лезть какой-то запах. Сначала лишь чуть заметный, но вскоре раскрывшийся полностью тошнотворный душок. Ближе всего он походил на вонь разлагающейся плоти. «Тела твари уже начали вонять?» Это было вполне реально. В пещерах очень тепло, даже жарко, да еще и влажно. Перед большим залом с развилкой Игнат остановился и долго наблюдал за происходящим. Однако ни движения, ни звуков не обнаружил. Зато отметил, что ранее прозрачная вода под ногами приобрела неприятный мутный оттенок. Усилилась и вони. Продолжив путь, Игнат постарался скорее миновать зал с развилкой и вошел в ту самую пещеру, где случилась битва. Едва ступив в нее, он сразу убедился, что источник загрязнения впереди. Вода приобрела тошнотворный, розовато-мутный оттенок. Вонь здесь стала просто одуряющей. Завялая ее ранее живописная растительность на стенах. Неужели все это от двух трупов? Вскоре он подошел к месту убийства двух наг и смог полюбоваться результатом своих трудов. «Вот оно что!» — подумал мужчина, рассматривая увиденное. Дело было не в гниющих трупах наг, вернее, не только в них. Место, куда ударил его выброс хаоса, превратилось в какое-то непотребство. Энергия изменила и изуродовала камень, вода превратилась в какую-то густую жижу. В ней плавало два изуродованных тела Нак, вернее то, во что они превратились. Энергия хаоса ускорила их разложение и, видимо, дала развитие агрессивной органики, чего то загрязнила пещеру. Наскоро осмотревшись, Игнат понял, что больше он здесь находиться не может, и пошел обратно. Следовало еще обследовать остальные пещеры и узнать, есть ли другие. Внутренний голосок пугливо предложил прерваться на этом, но сноходец решил закончить начатое. Вернувшись в зал, он осмотрелся, выбирая путь из двух оставшихся ходов. Один ничем не привлекал внимания, зато от другого тянуло холодком. Именно в него и решил заглянуть Игнат. Едва он направился вглубь пещеры, как понял, что не ошибся. Температура быстро понижалась. Вскоре в воде стали плавать куски льда. А чуть позже Игнатый вовсе встал на твердую поверхность. Вода полностью замерзла. Причину этого он вскоре обнаружил. Путь впереди был полностью заблокирован льдом. Кто-то нарастил гигантскую стену непонятно по каким причинам. Хотя, почему непонятно? Очень даже ясно. Возможно, Наги захотели уберечься от скверны хаоса, принесенный проводником. Это заставило мужчину задуматься, точно ли они существа хаоса. Тема поднимала также вопросы о башнях и куда ведут эти алые порталы. Но сейчас раздумывать об этом было совсем не место. Игнат вернулся и обследовал еще одну пещеру. Но, как он и предполагал, та пустовала. Судя по следам, творе здесь и все же были, но спешно покинули от норок. Мужчина размышлял о своих действиях. Он даже подумал уйти, но решил не торопиться. В голову пришла интересная идея. Он вернулся к ледяному барьеру и осмотрел его. Благодаря дару познания Игнат отметил, что это не просто замороженная вода, преграда была насыщена ледяной энергией. Прикоснувшись к барьеру рукой, Игнат осторожно подал хаос. На его глазах белоснежная синева льда, будто скверняясь, начала менять цвет, наливаясь бурой краской. Сила холода боролась с чуждой энергией, Но куда и тягаться с первой стихией? Игнат продолжил без остановки накачивать ледяной барьер энергии. Источник в груди, кажется, совершенно не имел ограничений и щедро одаривал своего адепта. Зато сам мужчина в какой-то момент стал чувствовать неприятные ощущения. Его тело, похоже, начало достигать своих лимитов выносливости. Он навскидку приметил, что уже отдал силу, достаточную на полтора десятка выбросов хаоса. Я уже собирался сворачивать эксперимент, как услышал какой-то шум. Где-то впереди раздалось шипение и крики. Игнат сразу узнал характерный голос тварей, но сейчас в нем были испуганные или даже панические нотки. Игнат посмотрел на барьер, тот почернел от сконцентрированной в нем злой силы. Напрягая волю, мужчина приказал и двигаться вперед. Возможно, из-за слишком большого количества сил но он почти физически ощутил, как неохотно-то подчиняется. Игнат не отступил и продолжил давить волей. Постепенно барьер впереди продавился. Пух! Подчиняясь приказу проводника, с глухим хлопком он рассыпался густой пылью. Пугающим потоком, наполненным всполохами, он рванул вперед. Взгляду Игната открылся большой подземный зал. Он мог похвастаться живописным видом, пока не налетело облако концентрированной энергии, направленной игнатом. Ужасающая сила, словно скверно, мгновенно изуродовала и изменила все вокруг. Стены меняли форму, цвет и структуру. Воздух был насыщен всполохами вспышек и молний. Среди этого безумия в панике ползали аборигены, наги, которые населяли эти пещеры. Энергия хаоса тут же взялась за них. Кожа твари местами слезла, местами вскипела, переживая десятки изменений каждую секунду. По ушам ударили крики безумных страданий. Ярко-синий свет, появившийся из дальней части зала, привлек внимание Игната. Очень крупный особь сопротивлялась буре энергии вокруг, окружив себя синим ледяным куполом защиты. «Похоже, местный босс!» Существо было не только больших размеров. Его голубая чешуя отливала металлическим блеском, а на голове стоял гребень. Игнат сконцентрировал дар познания на этом монстре, желая оценить его возможности. Мутировавшее творение хаоса. Хозяин стаи. Уровень силы элитный. Дары и особенности – криомантия. Способности – щит холода – неизвестно. «Твою мать!» – Прогнулся Игнат, прячусь обратно в пещеру. «Он очень опасен!» Будто ощутив направленный на себя взгляд, тварь резко повернулась. Игнаты обожгли излучающий свет глаза, полной ненависти и злобы. Ощущая себя на волоске от смерти, мужчина сконцентрировал беснующуюся повсюду энергию на хозяине стаи, стараясь продавить чит. Есть преимущество первой атаки, почему бы не воспользоваться им? К этому моменту остальные монстры уже прекратили сопротивление. Кто-то из них просто разлагался заживо, Кто-то претерпевал беспорядочные трансформации, превращаясь в бесполезных уродов. Игнат отметил это лишь меликом. Он сконцентрировался на битве с пугающим боссом этих пещер. Несмотря на опасность и испытываемый страх, в этот момент его пронзило новое, незнакомое до чувство. Самое страшное с первой стихии действовало, подчиняясь воле, убивало его врагов, даря неизведанное ранее ощущением могущества».